Глава 9. Мы обходим здание сзади и находим лишь четыре запертые стальные двери. Во все стороны тянется пастбище, золотисто-зеленая трава с точками карликовых пальм. За самим зданием воняет еще хуже. Мне страшно идти дальше. Бен с радаром следует прямо за мной, слева и справа. Получается треугольник. Мы двигаемся медленно, внимательно осматривая все вокруг. «Это скунс!» — вдруг кричит Бен. «Уф, слава богу, скунс! Господи боже мой!» Мы с радаром идем к нему. Бен стоит у мелкой дренажной канавы. Там лежит огромный дохлый скунс. Он вспух, шерсть свалялась. Видимых повреждений нет, хотя из проплешины торчит ребро. Радар отворачивается, чуть не блюет, но все же не блюет. Я подхожу, склоняюсь рядом». Кладу ладонь ему между лопаток. Когда у него восстанавливается дыхание, он говорит, «Ох, как я рад видеть этого дохлого скунса, мать его!» «Но все равно я не могу представить Марго живой. Мне начинает казаться, что Уитмен мог быть предсмертной запиской. Ведь что она подчеркнула? Умереть — это вовсе не то, что ты думал, но лучше». Я завещаю себя грязной земле, пусть я вырасту моей любимой травой. Если снова захочешь увидеть меня, ищи меня у себя под подошвами. На миг вспыхивает надежда, когда вспоминаю последнюю строку стихотворения. «Где-нибудь я остановился и жду тебя, но потом думаю, что я — это не обязательно живой человек, может быть, и просто тело». Радар отходит от скунса, и тянет ручку одной из четырех запертых стальных дверей. Мне хочется помолиться за умершего, прочитать отходную по этому скунсу, но я не умею. Мне его так жаль, и я стыжусь своей радости, что мертв оказался он. «Она чуть поддается», — кричит радар. «Идите, помогите». Мы с Беном хватаем радара за талию и тянем. Он упирается ногой в стену, а потом вдруг все они падают на меня — Пропитанная потом футболка радара накрывает мне лицо. Я испытываю кратковременную радость, думая, что дверь открылась. Но потом вижу, что просто оторвалась ручка. Я с трудом поднимаюсь и смотрю на дверь. Она все еще закрыта. «Проклятая ручка! Дерьмо окаменелое!» — ругается радар. Никогда он так не выражался. «Не переживай», — говорю я. «Как-нибудь получится. Должно получиться». «Мы идем дальше» и возвращаемся к передней стене здания. Ни дверей, ни отверстий, никаких видимых ходов. Но мне нужно туда попасть. Бен с радаром пытается выбить фанеру из окон, но они заколочены намертво. Радар лупит ногой, но все бесполезно. Бен поворачивается ко мне. «За одной из них нет стекла», — сообщает он, а потом бежит прочь от здания, из-под ног летит грязный песок. Я ошарашенно смотрю на него. «Попробую пробить», — объясняет он. «У тебя не получится». «Он ведь самый мелкий в нашем легковесном трио. Если кому-то и пытаться пробить фанеру телом, так это мне». Бен сжимает руки в кулаки, потом вытягивает пальцы. Я иду в его сторону, а он рассказывает. «Когда я учился в третьем классе, чтобы меня не били, мама отвела меня на тхэквондо. Я, правда, занятия на три всего сходил». И выучил только одну вещь, но она иногда приносит пользу. Мы увидели, как учитель пробивает толстую доску рукой, и все такие заинтересовались, типа чуваки, как он это делает, а он сказал, что главное верить, что рука пройдет сквозь дерево, и бить сознанием того, что это возможно, и тогда все получится. Я собираюсь возразить на этот идиотизм, но Бен срывается с места и проносится мимо меня. Он разгоняется, летя к окну, а потом, абсолютно бесстрашно, в самый последний миг подпрыгивает, поворачивая корпус и выставляя вперед плечо, как таран, и влетает в фанеру. Я почти готов увидеть, как он пролетит сквозь нее, и в фанере останется дырка в форме его тела, как в мультике. Но Бен вместо этого отскакивает и падает на задницу в островок зеленой травы посреди грязного песка. Он перекатывается на бок, потирая плечо. «Сломалась», — объявляет он. Я бегу к нему, думая, что это он про руку. Но Бен встает, и я вижу в фанере, на высоте примерно с его рост, трещину. Начинаю долбить в этом месте ногами. Она расползается по горизонтали. Потом мы с радаром вставляем в трещину пальцы и начинаем тянуть. Я щурю, чтобы пот не так заливал глаза. Они уже просто горят. Тяну изо всех сил дергаю туда-сюда, и, наконец, нам удается расколупать небольшое отверстие с острыми краями. Мы с радаром молча продолжаем работать. Через некоторое время он устает, и его сменяет Бен. Наконец, мы пропихиваем кусок фанеры внутрь. Я лезу в дыру вперед ногами и приземляюсь на что-то вроде стопки бумаги. Дыра небольшая, через нее попадает свет, Но его недостаточно, чтобы оценить размеры помещения, понять, есть ли там вообще потолок. Воздух внутри оказывается таким горячим и спёртым, что вдыхаешь и выдыхаешь почти одно и то же. Я разворачиваюсь и натыкаюсь на Бена. Он ударяет меня лбом в подбородок. Я непонятно почему шепчу. У тебя есть? Нет, Также же шёпотом перебивает он меня. Радар, ты фонарь не взял? Судя по звукам, он лезет к нам через дыру. В брелке есть, но совсем крошечный. Загорается свет, но я все равно почти ничего не вижу, хотя мне удается разобрать, что мы оказались в довольно большом помещении с лабиринтом металлических полок. Бумага, на которую я наступил, — это страницы старого отрывного календаря. Множество листов дней рассыпано по всему полу. Они пожелтевшие и погрызенные мышами. Я думаю, что, может быть, раньше тут был книжный, хотя на этих полках уже давно лежит только пыль. Мы выстраиваемся в ряд за радаром. Наверху вдруг раздается скрип, и мы все останавливаемся. Я сглатываю, стараясь унять панический страх. Я слышу, как дышат радар и Бен, как они шаркают ногами. Мне страшно хочется свалить, но это ведь может быть Марго или какие-нибудь нарики. «Это просто само здание скрипит», — говорит Радар, но в его голосе нет обычной уверенности. Я не могу пошевелиться. Потом слышу Бена. Когда мне в прошлый раз было так же страшно, я обоссался. Мне в последний раз было так страшно, когда я, спасая добрых волшебников, встретился лицом к лицу с черным властелином. Я тоже делаю жалкую попытку. Когда мне в последний раз было так страшно, Мне пришлось спать вместе с мамочкой. Бен хихикает. Кью, я бы на твоем месте так пугался каждую, без исключения ночь. Благодаря их смеху, я начинаю чувствовать себя в большей безопасности, и мы продолжаем поиски. Мы проходим по всем рядам, не обнаружив ничего интересного, кроме пары номеров Reader's Digest 70-х годов. Через некоторое время я замечаю, что глаза уже привыкли к темноте, так что мы расходимся в разные стороны с разной скоростью. «Собираемся здесь, выйдемся вместе», — шепчу я, и пацаны шепотом отвечают «Окей». Я подхожу к боковой стене комнаты и нахожу первое свидетельство того, что здесь кто-то был с тех пор, как торговый центр забросили. В стене проделана неровная полукруглая дыра высотой мне по пояс. На дне оранжевой краской из баллончика написано Нара тролля», а на саму нору указывает услужливая стрелка. — Ребят, — зовет друг радар, да так громко, что на миг вся таинственность пропадает. Я иду на голос и нахожу радара у противоположной стены. Его фонарик освещает еще одну нору тролля. На почерк Марго не очень похоже, но наверняка сказать сложно, ведь при мне она краской только одну букву писала. Я ныряю в нору, иду вперед, а радар освещает мне путь. В этой комнате нет совершенно ничего, за исключением свернутого ковра в углу. Радар светит под ноги, и я замечаю пятна клея. Когда-то ковер был приклеен к полу. На противоположной стороне... Еще одна дыра в стене, на этот раз без надписи. Через нее я попадаю в комнату с вешалками, из стен, разукрашенных потеками, торчат шесты из нержавейки. В этой комнате светлее. Через некоторое время до меня доходит, что тут в потолке есть дыры. Кое-где оторваны куски рубероида, крыша проседает, наваливаясь на голые металлические поперечины. — Тут продавали сувениры, — шепчет Бен, — уже стоящий впереди меня, и я мигом понимаю, что он прав. В середине комнаты пятиугольником стоят бывшие витрины. Стекло, некогда разделявшее туристов и предназначенное для них дерьмо, теперь разбито, а ящики витрин засыпаны осколками. Серая краска на стенах облезает, образуя беспорядочный, но красивый рисунок, эти ободравшиеся многоугольники, как снежинки разрухи. Как ни странно, Тут еще остались кое-какие товары. Например, телефон в виде Микки Мауса. Я видел такой давным-давно, в детстве. В одной витрине лежат аккуратно свернутые, но уже поеденные молью и щедро посыпанные битым стеклом футболки с принтом «Солнечная Орландо». Под витринами радар находит коробку с картами и древними туристическими брошюрами, рекламирующими мир крокодилов, хрустальные сады и прочие увеселения, которых давно уже нет. Бен машет рукой, подзывая меня к себе, и показывает зеленого стеклянного крокодильчика, почти полностью похороненного под слоем пыли. Наверное, в этом и заключается ценность наших сувениров. Дарить такое людям жалко, в смысле, людей жалко. Мы пробираемся обратно, в пустую комнату, Потом в комнату с полками, потом лезем в другую на рутроля. Эта комната похожа на офис, только без компьютеров. Бросили ее, по всей видимости, в спешке, как будто всех работников вдруг запустили в космос или что-то вроде того. 20 столов, четыре ряда. На некоторых до сих пор лежат ручки, на всех огромные календари, на всех календарях февраль 1986 года. Бен пихает обитой тканью стул, и он начинает вращаться, ритмично скрипя. Возле одного стола стоит шаткая пирамидка из блоков клейких листочков с рекламой «Martin Gale Mortgage Corporation». В открытых коробках лежат стопки распечаток и из древнего матричного принтера. Расходы и приходы Мартин Гейл Mortgage Корпорейшн. На одном из столов кто-то построил одноэтажный карточный домик из рекламных брошюр. Я разворачиваю их в надежде, что это очередная подсказка, но, увы. Радар роется в бумагах, потом шепчет. Ничего новее 1986 года. Я начинаю обыск ящиков в столах. Нахожу ватные палочки и булавки для галстука, коробки с карандашами и ручками, по 12 в каждой. Тонкий картон и старомодные шрифты и дизайн. Платочки. Пара перчаток для гольфа. — Ребята, вы что-нибудь нашли? — спрашиваю я. — Такое, из чего было бы ясно, что здесь кто-то был в последние, скажем, лет двадцать. — Только норы тролля, — отвечает Бен. — Тут как гробница, все покрыто пылью. — Зачем она тогда нас сюда послала? — спрашивает радар. Вот мы и начали обсуждать эту тему. Не знаю, — говорю я, — ее самой тут явно нет. Есть места, — отмечает радар, — где пыли меньше. В пустой комнате есть прямоугольник, как будто оттуда что-то убрали, но я не знаю. И вот еще закрашено, — добавляет Бен. Он показывает направление, радар светит туда, и я вижу, что кусок стены загрунтовали белым цветом, как будто кому-то пришло в голову тут все отремонтировать, но через полчаса уже надоело. Я подхожу ближе и замечаю, что под белым слоем есть красное граффити. Но проступают лишь некоторые линии, и я не могу прочесть надпись. У стены стоит открытая банка грунтовки. Я сажусь на колени и опускаю в нее пальцы. Затвердевшая поверхность легко сломается. Пальцы намокают, я вынимаю... С них капает на пол. Я молчу, потому что мы все пришли к одному выводу. Тут все же кто-то недавно был. Потом снова раздается скрип. Радар материцы роняет фонарик. «Жуть какая!» — говорит он. «Ребят!» — восклицает Бен. Фонарик все еще валяется на полу. Я делаю шаг назад, поднимаю его, и тут замечаю, что Бен на что-то показывает. На стену. В отраженном свете проступили... Призрачно-серые буквы. Я узнаю почерк Марго. Ты едешь в бумажный город и никогда больше не вернешься. Я хватаю фонарик и свечу прямо на грунтовку. Надпись исчезает. А когда направляю луч на другую стену, она снова видна. Черт! Едва слышно ругается радар. Бен добавляет. Старик, теперь уже, может, пойдем? Когда я в прошлый раз так испугался? А, к черту! «Ужас! Мне как-то все это нифига не нравится. Мне как-то все это нифига не нравится. Наиболее точное обозначение моего собственного состояния. Точнее, мне уже и не надо. И я быстро шагаю к выходу из норы тролля. Мне кажется, что стены нас сейчас раздавят».